Глава 4. Санкт-Петербург, 2 июля 2011 года, суббота. Это была тяжелая бессонная ночь, формально проходившая по разряду белых, хотя и с наступательно берущим свое сумеречьем. Тяжелая ночь, но, безусловно, стоившая потраченных на нее киловатт свечей. Так же, как стоило свечей и сама, затеянная Юрием Платоновичем Шмаковым, Большая многоходовая партия, игра, которая неуклонно, что-то сумеречье, приближалась к своей развязке. Прилетевший в родной город накануне вечером Шмаков, прямо из Пулкова, отправился в центр, в отель «Амбассадор». И там почти пять часов кряду ряду провел муках творчества в тандеме с компьютерных дел мастером Грибковым, который, признаться, давно и окончательно заколебал его своим нытьем и нравственными терзаниями. Но ну доплевать да на них, на компьютерщика и его рефлексии. Если сегодня дело выгорит, у Грибкова высвободится достаточное количество времени, чтобы полежать и подумать о своих жизненных перспективах. А пока мист главным было то, что склеенный из кусочков результат, он же, если угодно, мистификация, на порядок превзошел более чем осторожные шмаковские ожидания. После нелепого идиотского случая с перебоями энергии, В здании министерства, когда Юрий Платонович так и не сумел восстановить перекачиваемую на ноутбук запись ключевого разговора по существу между тигуновым и его Абреком Куркаевым, он, признаться, опустил руки и почти отказался от дальнейшей реализации своей виртуозной затеи, понимая, что второй такой шанс судьба ему вряд ли подгонит. Однако боги, или все-таки черти, оказались нисходительно милосердны. И вот теперь, убаюкиваемый плавным покачиванием таксомотора, Шмаков, вполне довольный собой, катил из амбассадора свое, свое царскосельское коттеджное гнездышко. О существовании Коева на балансе недвижимости Юрия Платоновича в этом мире знали всего несколько человек. Катил, чтобы немного передохнуть, привести себя в божеский вид, после чего снова ринуться в бой. Потому что, как некогда пророчески поведал блок, спокойном все еще только снится отгородившись массивными наушниками от внешнего мира в целом и от настроенного на волну радио шансон таксиста в частности юрий платонович ностальгически разглядывал мелькающие за стеклом урбанистические пейзажи купчина и нонстопом гонял итоговую сведенную запись с каждым прослушиванием она нравилась ему больше и больше руслан А про этого долбанного свидетеля удалось что-нибудь выяснить? Это точно никакая не провокация? Абсолютно. Совершенно левый чувак. Действительно проходил мимо, но и решил, блин, поиграв Фитимура и его команду. Короче, чистой воды форс-мажор. Да уж, форс-мажор. Из разряда подкравшийся песец. Павел Андреевич, я тут пока из Питера летел, знаете чего подумал? Может, нам этого свидетеля того... Нет человека, нет проблемы. Адрес достать как два пальца. А все остальное, как говорится, дело бабок и огнестрельной техники. Хорошо. Вот что, Руслан, слушай меня внимательно. Это надо будет сделать максимально быстро, красиво и без лишнего шума. Саму тему надо провернуть не позднее вечера субботы. Уяснил? Да. Деньги отвезешь Бруно. Он уже на низком старте. После того, как исполнишь, разрешаю взять неделю отпуска. Ты ведь, кажется, на Мальдивы собирался? Ага. Вот как раз и съездишь, развеешься. Но сперва надо закончить наше общее дело. Хорошо, Павел Андреевич, я постараюсь. Да уж постарайся. Умудрился намусорить. Сумею убрать за собой. Вологодская область. Шехснинский район. Городок, название которого купцов никак не мог запомнить. 2 июля 2011 года. Суббота. Пыльный солнечный день робко пробивался в гостиничный номер сквозь в нескольких местах прожжённую сигаретой, тоскующую по прачечной штору, сшитую из столь плотной материи, что весьма ощутимый с утра Норд-Норд-Вест не мог поколебать её абсолютной статике. За окном азартно переругивались пернатые, их визгливый полифонический гундёж, доносившийся через распахнутую форточку, умиротворяюще действовал на человека, привыкшего засыпать и просыпаться, исключительно под фоновое искрежетание шмыгающего под окнами общественного и частного транспорта. Хорошо сполось купцову в провинциальной глуши? Ох и хорошо! Впрочем, практика показывает, что после беззакусочного употребления в одну харю 40-градусной жидкости общим количеством в три граненых стакана, мертвецки забудется даже и богатырь, страдающий хроническим расстройством сна. Но ну, до любому умиротворения все равно когда-то приходит конец. Опять же, не всякую кручину заспать можно. А Купцов, как нетрудно догадаться, по причине случившегося накануне Ватерлоу, в коем он оказался разбит на голову, не успев даже вступить в само сражение. Потому и накушался он неприлично, на ночь глядя. Потому-то всю ночь ему и снилась Яна Викторовна в разных не самых пристойных ситуациях и позах. Потому-то он и не сразу сообразил, что настойчивая «Леонид Николаевич, алло!» является нелогичным продолжением сна, а раздается вполне себе наяву, сопровождаясь монотонным постукиванием кулачка в дверь купцовского номера. «Леонид Николаевич, алло! Вы там как, живы? Подъем!» Купцов, наконец, выпутался из объятий морфея, вернее, супруги его, морфуши. С усилием приподнял набрякшие веки и удивленно уставился в недвижимую тряпку на окне. «Кто я? Где я? Какого я?» «Инспектор Купцов, вы меня слышите? Подъем! Солнце уже высоко!» Запоздавшее с побудкой купцовское сознание нехотя шелохнуло мозг. И Леонид в панике подкинулся на одноместной койке. Жалобно взвизгнула панцирная сетка. «Яна Викторовна?» — хрипло пробасил А на деле выдал подобие бельканта купцов и замотал головой в поисках места ночевки джинсов. «Это вы?» «Извините, я я был в душе и не слышал, как вы стучали. Одну минутку, я сейчас». Он метнулся в угол комнаты, попутно бросив взгляд в зеркало, и буквально похолодел от увиденного, потому как рожа там отражалась в помятости в высшей степени омерзительной. «Мы ждем вас в столовой». Раздался в ответ привычно насмешливый тымборок Асеевой. «Через площадь, строго напротив главного входа. Вам заказать что-нибудь?» «Да, если можно, минералки и кофе». «Поняла, на мой вкус». Теперь к насмешливости добавились еще и легко угадываемое презрение. Или это страдающий купцов просто принял нежелаемое за действительное? Зацокали, удаляясь по коридору, звонкие осеевские каблучки даже на таком почтительном расстоянии, болезненно отдаваясь молоточком эхом в похмельной голове. «Ну, здравствуй, утро! Хочешь финик?» Здесь парафраз на поэтический текст Саши Черного. «Здравствуй, муза! Хочешь финик?» Сноска. Минут через пятнадцать, более-менее пришедший в себя после спринтерского отмокания в души купцов, выполз из гостиницы и, аккуратно, стараясь не делать резких движений, поплелся в направлении строго перед собой. Ориентиром служила припаркованная возле столовки тускло-серая пожившая «Мазда» с надписью на борту «Охранное предприятие «Квадрига». На этой тачке купцова с Яной вчера торжественно, хотя и без фанфар, встретили в аэропорту Череповца и переместили к месту временного проживания. Столовая располагалась на первом этаже мрачноватой расцветки кирпичного двухэтажного домишки, принадлежащего к числу немногих чудом сохранившихся в городе исторических достопримечательностей. По крайней мере на входе, аккурат под ляповатой вывеской И.П. Рагимова, столовая «Уют» ешь с 8.00 до 19.00, красовалась косенькая табличка, образец здания складского назначения второй половины XIX века, стиль классицизма, охраняется государством. Возле дома, хаотично, словно на пляже, в землю были воткнуты несколько линялых фирменных зонтиков местной пивной компании «Скобарь». Пластиковые столы, под которыми предназначались для любителей трапезничать на открытом воздухе. Положа руку на сердце, сейчас купцов с куда большим удовольствием разместился бы под одним из зонтов, рискнув поправить здоровье «Скобарем». Тем более, что воздух в столовской зале, куда он через минуту вошел, оказался сперт, Прогоркал и насквозь прокурен По причине утра субботы народу внутри практически не было. Помимо предающихся чревоугодию Асеевой и володи в данный момент здесь локали пивко два местных алкаша, да в самом дальнем углу окошка сидел с баночкой псевдоджина, стриженный под полуноль неприятного вида качок в застиранном спортивном костюме. Такой вот этнографа – культурологический привет из 90-х. А вот и Леонид Николаевич – Накануне зажигавшая в легкомысленной маечке Яна Викторовна, сегодня облачилась в брючный костюм, вернувшись к строгому деловому стилю. Невзирая на наличие отсутствия в отеле звездочка привычных бытовых удобств, выглядела она необычайно свежо и благоуханно. В общем, аж на завидки берут. «Здрасте», – хмуро кивнул даме купцов, усаживаясь, однако, поближе к охраннику, – подумал, как амбре. «Доброе утро!» хотя! «Судя по выражению лица, могло быть и подобрее», – не удержалась от шпильки юрист-консультша. «Нормальная. Привет, Володя». Леонид обменялся вялым рукопожатием с белобрысом, крепким пареньком в униформе охранного предприятия квадрига и много живее потянулся к бутылке с минералкой. Наблюдавшая за ним Асеева улыбнулась и двинула в его сторону тарелку с желтым квадратом омлета в обрамлении россыпи баночного горошка, и двух винеточно выгнувшихся в процессе варки сосисок. Вы бы сперва поели, пока все окончательно не остыло. Спасибо, стараясь не дышать в дамскую сторону, буркнул Купцов и принялся нехотя ковыряться в тарелке. Так какой у нас на сегодня будет распорядок дня? Спросил Володя, деловито вынимая из нагрудного кармана форменной куртки маленький блокнотик и огрызок карандаша. Блестящая металлическая пуговица, на которую застегивался карман, сейчас критично болталась на ниточке, грозя оторваться. Так что издалека казалось, будто на груди у него висит миниатюрная медалька, а лежавшая рядом форменная кепка наподобие афганки дополнительно усиливала и без того героитский вид сотрудника Квадриги. А вот как раз я это сейчас и выясню. Асеева достал из портфельчика мобильник. «Прошу прощения, господа». Она поднялась, отошла в сторонку и начала негромко общаться по телефону.